Ее первая ночь в комнате не была удобной, но девушка так устала, что это было неважно. Она подозвала Лоранту, и ее тень свернулась рядом, хоть и не в реальности, но как дух, отгоняя почти весь холод. Когда следующим утром Винатрик встала вместе с солнцем и отправилась к лошадям, Ини ранней осени поблескивал на земле, и Честибор выпускал белые струи пара из широких ноздрей, глядя на нее поверх дверцы стойла. Он был крепким горным конем, и скоро у него отрастет густая зимняя шерсть. Но пока что Айлет дала ему попону. Террин явно еще не встал, и Айлет позаботилась о его лошади тоже. Хороший зверь не был виноват в том, что Айлет терпеть не могла его хозяина. Когда она закончила, кровь разогналась, конечности согрелись. Она была готова идти обратно в холодный дом. Внутри Винатрикс развела огонь без проклятия, взяла горст печенья из ячменя и сгрызла его, оглядывая комнату. Солнце лилось в восточные окна, озаряя стол и стопку бумаг. Приказ принца Герарда покалывал ее разум. Ей нужно было узнать, что случилось с бывшим винатором Мелисендисом. Сложное задание для новой Винатрикс, но принц не знал, какой неопытной она была. Она не хотела его подвести. Нет, она докажет, что он не зря поверил в нее, даже если это ее убьет. Принц хотел, чтобы она работала с Террином, но винатор Дубалафр, похоже, решил проспать первый день. Разве она могла ругать его за сонливость, если у нее был шанс выдвинуться одной? Она выдвинула стул, села за стол. Винаторы всегда носили дневники с собой во время патрулей. Туда они записывали сокращенные детали их охоты. Потом они записывали подробные отчеты и отправляли их вместе с останками захваченных тенью в каструм. Может, некоторые бумаги на столе были отчетами Нейна, которые он не закончил и не отправил в Брекер? Прошлой ночью она оставила послание принца Герарда для Кефана на стопке документов, где Винатор легко мог его найти. Теперь же она пододвинула свиток, потянулась к верхней странице, но замерла, передумав. Вместо этого Винатрикс вытащила вокас и вызвала Лоранту внутри себя. Ее тень волк подобралась ближе в разуме. Что нужно? Прорычала она. Дай свое зрение, сказала Айлит, и Лоранта послушалась. Теневое зрение вспыхнуло в глазах Винатрикс, и она осторожно осмотрела стол. В поисках проклятий. Ничто не выделялось, и Айлит схватила страницу, придвинув ее поближе, посмотрела на почерк, тот же, что и в письме, которое неделю назад получила Холлис. Это был документ Винатора Кефана, а не Нейна. Айлет посмотрела на дату в верхнем правом углу. Три дня назад. Что ж, может быть, там могли быть подсказки о том, где был Винатор и когда он вернется. Айлит опустила взгляд на основной текст документа. Три смерти произошли в быстрой последовательности. Мужчина, Мод Дугиот, 70 лет, перерезал себе горло. Два дня спустя нашли мертвого кота от неестественного падения в трех милях от фермы Дугиота. Через день нашли его корову, наколовшую себя на столб старой ограды, в пяти милях от погибшего кота. Ни следа скверной тени на них. Айлет поежилась. Винатор Кефан отправился к, судя по всему, тени, прыгающей по телам. Многие тени, радуясь, что они вне прибежища, заботились о своих сосудах, хоть и скромно. Во время ведьминых войн многие лейтенанты жуткой Адиль стали жестоко убивать не лучшие тела для сосудов и переходить в новые тела. Они захватывали людей-рабов, выбирая самых сильных и красивых для этого. После войны такие практики умерли. Ведьмы были убиты или изгнаны в ведьмин лес. Но теням порой взбредало, что они могли стать сильнее через суицид и одержимость. Без особых чар ведьм процесс одержимости был нестабильным. а Ожесточенная тень, отделенная от тела носителя, была обязана захватить любого носителя, какого найдет. Судя по всему, бедного одержимого Мотодугиота. Дугиота заставили убить себя, чтобы тень нашла лучшего носителя. Но дух в нем перешел не в человека, а в кота. Для кота смерть от падения была неестественной, и корова, убившая себя на колу у забора. Айлет с тревогой вдохнула сквозь зубы, отклонилась на стуле. Если винатор Кефан отправился решать эту тайну, его может не быть дни. Он захотел бы, чтобы новая сестра по охоте присоединилась к нему. Или предпочел бы, чтобы она осталась в Милисендисе на случай, если придет весть о других тенях? А еще был приказ принца. Кусая щеку изнутри, Айлет отложила документ Кефана и взяла другую бумагу со стола. Это все еще закручивалось по краям от того, что была в свитке с печатью. Она узнала печать Брекера. Это было послание из Каструма. Девушка замерла на миг, Совесть советовала не читать переписку другого винатора. Но Нейн был мертв, скорее всего. Ей нужно было узнать как можно больше, чтобы найти правду о его судьбе. Она развернула свиток и быстро прочла. «Нейну, винатору де Винсенту, с сожалением сообщаю, что образец, который вы послали для проверки, был подтвержден. Ребенок, которого вы нашли, действительно был рожден. Совет дает разрешение делать то, что нужно». Соберите и подготовьте прах, как вас учили. Отправьте в следующей поставке». И там была подпись «Эзабель Фосматрикс Диконтрадин, Домина Каструма Брейкер. Желудок Айлет неприятно сжался. Она прочла слова снова, надеясь, что ошиблась, что не так поняла, но нет. Ошибки не было. Слова были четко записаны рукой Фосматрикс. Ребенок был рожденным. Нет прошептала Айлет. «Прошу, богиня, только не это!» За годы обучения у Холлис она не слышала, чтобы наставница упоминала охоту на рожденного, смертного, который родился у захваченной тенью матери или отца. Но она знала о них из книг. В таких случаях душа-тень росла вместе с новой смертной душой нерожденного ребенка. Эти две души были связаны так, что распутать их было невозможно. И различить даже опытному винатору чрезвычайно трудно. Многие рожденные таким образом раскрывались только когда подрастали, а то и становились взрослыми. Как с захваченными тенью, только смерть могла дать шанс разделить две души. Но в отличие от обычных захваченных тенью, жестокая и болезненная смерть – Требовалось, чтобы отделить рожденного от его тени. Им не даровалась нежная смерть. «Ребенок!» Айлет поежилась. Она знала закон. Она знала учение святого. Она знала, что было лучше пострадать немного в этом мире, чем вечно мучиться в следующем. Но она замотала головой, отодвинув документ. Девушка глубоко вдохнула, задержала дыхание, а потом медленно выдохнула, пока сердце не перестало колотиться. Она проверила послание из Каструма, дата была почти шесть недель назад, близко ко времени, когда Нейн пропал. Охота на того ребенка была связана с его исчезновением? Возможно. Но письмо Дамины не указывало ни на имя ребенка, ни на семью, ни на район, где он жил. Нейн точно записал это в дневник, Но дневник был с ним во время его пропажи. Ей нужно было понять, как отыскать Нейна. Если Винатрикс найдет его след и пустит Лоранту по его запаху, это должно быть просто тут, на его заставе, если она только придумает, как это провернуть. Проклятие! прошептала она. Раздражение загорелось в груди. Как она могла быть такой недальновидной? Можно было отследить его с помощью проклятия! Нити проклятия были потрепанными, но Лоранта могла за нитью последовать к тому, кто его создал, не в подавленном состоянии. Но если Айли даст тени больше свободы, ослабив духовную связь, насколько осмелится? Это было бы возможно. Но она сломала тут все проклятия, не подумав. — На заставе должно быть еще одно проклятие! — задумчиво пробормотала Винатрикс. Венатер Нейн окружил себя ими. Она отклонилась на стуле, потерла лицо, убрала пряди темных волос с глаз. Пятна солнечного света двигались по комнате. Ей нужно было отправляться, если она хотела продвинуться в этой охоте сегодня. Айлид вдруг нахмурилась, оглянулась на пустую комнату. «Где был этот Соня Тервин? Она склонила голову, слушая, не двигается ли он наверху. «Ничего». Это было странно. Он не казался ей тем, кто спал допоздна в первый день, ведь он отчаянно хотел проявить себя и доказать, что она была его недостойна. Мог ли он выбраться тайком, забрать свою лошадь и уехать, пока она рылась в документах? Нет. Девушка бы заметила его у двери. Она с любопытством нахмурилась, встала и прошла к лестнице. — Винатор Дубалафр! — позвала она. Ответа не было. Она поднялась на площадку. Дверь в его комнату была закрыта. Девушка постучала. «Винатор! Винатор Дубалафр!» «Ничего!» Она прижалась ухом к двери, усилив слух тенью. Она слышала тихий храп. Засов поддался, когда она надавила, и девушка осторожно приоткрыла дверь, заглянув в комнату. «О, богиня!» — скричала Айлет, а потом рассмеялась. Террин лежал на кровати Винатора Нейна. Пойманный в путы проклятие сна.